Аудиокнига издательства Синбад. Мэт Хейк. Трудно быть человеком. Перевод с английского Екатерины Горбатенко. Читает Станислав Шапкин. Посвящается Андреа, Лукасу и Перл. У меня только что родилась новая теория вечности. Альберт Эйнштейн. Предисловие. А логичная надежда перед лицом беспощадного рока. Я знаю, что некоторые из вас, читающих эти строки, убеждены, будто никаких людей нет, но я утверждаю, что они есть на самом деле. Для тех, кто не в курсе, человек, сам себя называющий Homo sapiens, Это реально существующая двуногая форма жизни со средним уровнем интеллекта, ведущая изрядно затуманенная самообманом существование на небольшой, покрытой водой планете в довольно пустынном уголке Вселенной. Остальным и тем, кто послал меня сюда, скажу, что во многих отношениях пресловутые сапиенсы целиком и полностью подтверждают ваши самые причудливые о них представления. На первый взгляд их внешность вам, безусловно, покажется омерзительной. Одни только лица. Средоточие всевозможных жутких странностей. Выпуклый нос посередине, тонкокожие губы, примитивные наружные органы слуха, называемые ушами, крошечные глаза и совершенно бесполезные брови. Чтобы осмыслить и принять все это, требуется немало времени. Поведение и обычаи людей – также поначалу кажутся нелепыми и непонятными. Говорят эти существа совсем не о том, что их действительно волнует. И я мог бы написать 97 томов о тамошних понятиях стеснительности и дресс-кода, но это ни на шаг не приблизит вас к пониманию людей. Да, и не будем забывать об их способах достижения счастья, на самом деле приносящих несчастье. Это бесконечный список. Он включает хождение по магазинам, просмотр передач по телевизору, поиск работы получше и дома побольше, сочинение полуавтобиографических романов, возню с детьми, придание своей коже чуть более молодого вида и смутную веру в то, что во всем этом есть смысл. Что было бы смешно, если бы не было так грустно. Но, находясь на земле, я открыл для себя человеческую поэзию. Их поэтесса — одна из самых лучших, по имени Эмили Дикинсон. Написала «Возможность – идеальный дом». Предлагаю вам побаловать себя и последовать ее примеру. Давайте уберем все заслоны на пути нашей мысли. То, что вам предстоит прочесть, требует отказа от предвзятости ради понимания. И давайте подумаем вот о чем. Может, в человеческой жизни все-таки есть смысл? И что, если, уж извините, жизни на земле – Стоит не только опасаться и посмеиваться над ней. Может, ее и правда есть смысл беречь? Некоторые из вас, наверное, уже знают, что я сделал, но никто не понимает, зачем. Данный документ или руководство или отчет, называйте как вам угодно, все объяснит. Прошу вас, прочтите эту книгу беспристрастно, а потом решайте сами, какова истинная ценность человеческой жизни. Да будет мир.